Глава 26. Янтарина. Прошло две недели с тех пор, как я и Данил вернулись на корабль после нашего небольшого приключения на планете Амазонок. Жизнь пришла в обычный ритм. День пролетал за днём. Маленькая Виолетта пошла на поправку. Грег писал какую-то научную работу и был всем доволен. Полёт протекал в штатном режиме. И лишь я всё никак не могла найти своё потерянное душевное равновесие. Несносному командору удалось пробудить во мне эмоции, ранее мне незнакомые, и я не понимала, что теперь с ними делать. Как бы мне не хотелось избежать близкого общения, у меня ничего не получалось. Я постоянно сталкивалась с Данилом, и мое сердце в его присутствии начинало биться сильнее. Он лишил меня покоя, и я никак не могла взять себя в руки. А время стремительно летело вперед. До системы Латан осталось совсем немного, а новостей для Алекса у меня так и не было. Я пыталась издалека выведать у команды отношения к работодателю, пытаясь таким образом очертить круг подозреваемых, но ребята были совсем неразговорчивы. От моих наводящих вопросов они уклонялись, отшучиваясь или отмалчиваясь. И очень скоро стало понятно, этот путь меня ни к чему не приведёт. Точно зная, что отец не простит мне ошибки, а общаясь с командой вряд ли что-то я смогу выяснить, решила пойти на крайние меры. Данил раз в неделю собирал общие собрания команды, на котором озвучивал текущие проблемы, основные задачи и планы. Я не принимала в них участия, в отличие от Грега. И подумала, что это очень удобное время для осмотра кают командного состава. Начать решила тех, кто был не связан узами брака. Не знаю почему, но мне казалось, что семейные люди, такие как старший помощник командора, вряд ли будет рисковать собой и своей семьёй. У Андрея Панфилова жена, дети, дом на земле, постоянная работа. У него стабильная жизнь, и я не видела смысла, ради чего он бы стал что-то менять. Да и потом... Поэтому, как только члены команды были собраны в общем зале, я направилась в жилой сектор. Выйдя из лифта, осторожно огляделась. Вокруг стояла абсолютная тишина. Аккуратно подкрылась к двери каюты Олега Кравцова и тихонько постучалась, дабы удостовериться, что его действительно нет. На непредвиденный случай у меня была приготовлена легенда о том, что автоматическая программа стерла данные из общей базы, и мне нужна информация, чтобы восстановить картотеку. Сбой системы случался довольно часто, и, конечно, у нас всегда была резервная копия. Но об этом знал только Грег. За дверью стояла тишина. Оглядевшись, быстро поднесла личную карту к датчику и ввела свой код. На корабле медицинские работники считались на ступень ниже командора, но наши ключи доступа были универсальными, и по ним мы могли попасть в любое помещение на этом шаттле. Через несколько мгновений я оказалась внутри отсека. Меня встретила спартанская мужская обстановка. Никакого уюта, разбросанные вещи, огромное количество пустых пластиковых стаканчиков из-под кофе и, если честно, Олег был великим поросенком. Моим вниманием сразу завладел личный нетбук заместителя командора. Открыв его, с облегчением вздохнула. Пароля не было. Первым делом полезла в электронный почтовый ящик, в котором обнаружила исключительно рабочую информацию. Письма от компании отца, рассылка новостей нашего космодрома, реклама из какого-то магазина. Рабочий стол тоже был пуст. Игры, файлы с музыкой, несколько папок с фильмами. В общем, ничего, что могло меня подтолкнуть в моем расследовании. Вздохнув, все закрыло и направилась в каюту начальника охраны. Алексей Панфилов был для меня темной лошадкой. Впервые я его увидела на общем осмотре команды. Мужчина был насторожен, очень собран, и почему-то мне сразу стало понятно — он может быть весьма опасным соперником. Большую часть времени он проводил на шаттлах, которые охраняли караван, и, если честно, его я подозревала больше всех. Но в его каюте было очень чисто, никаких лишних вещей, везде идеальный до тошнотворности порядок. Ни гаджета, ни нетбука, ничего. Перевернула весь стол, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, но, увы, безрезультатно. Оставалась каюта командора, но туда войти у меня не получилось. Моя карта-код не подошла. Понимая, что ничего не добилась, выскользнула в коридор и направилась к лифту. Едва нажала на кнопку, двери распахнулись, и я нос к носу столкнулась с э, Данилом. «Привет!» — он удивлённо приподнял брови. «Что ты тут делаешь?» «Гуляла», — усмехнулась я и уточнила. «Ты выходишь?» «Гуляла? А может, шпионила? Или меня искала?» Мужчина явно насмехался надо мной. «Программа съела некоторые данные из картотеки, я хотела уточнить информацию, но почему-то никого из команды нет на месте». «Все на собрании, забыла?» «Точно!» — хлопнула себя ладонью по лбу. «Совсем вылетела из головы. Зайду тогда позже. Так ты выходишь?» «Я спустился за ноутбуком». Данил шагнул ко мне. «Может, подождёшь меня?» «Не вижу в этом смысла» пожала плечами. «Янтарина, вот тебе не надоело бегать от меня, да и от самой себя. Мы же нравимся друг другу, да и я не мальчик. Поэтому предлагаю сблизить наши отношения. И не говори сразу «нет», всё обдумай сначала. Обещаю, я сделаю тебя счастливой». Попыталась что-то сказать, но Данил помешал мне, коснувшись моих губ лёгким поцелуем. А затем, как ни в чём не бывало, направился по коридору к своей каюте. Я проводила его взглядом, задумавшись о том, что единственный шанс узнать хоть что-то — это сблизиться с Данилом. Только вот что мне делать со своими чувствами?»